Глава 15. Чандра ехала с опущенными стёклами. Ветер раздувал её дупатту, и ткань липла к лицу, как назойливый иглобрюх. В конце концов, Чандра сорвала шарф и убрала с глаз долой. Город остался далеко позади. Мимо проносились чахлые деревья, худые, смуглые люди на ржавых велосипедах, некоторые в пёстрых жилетах, другие с телефонами в одной руке. совершенно безразличные к грузовикам, проносящимся почти в притирку. Убогие запаленные магазины возле убогих запаленных остановок. Автобусы, коптящие дизельными выхлопами. Лица пассажиров в окнах, как маленькие черные бесы с литографией, во все глаза, глазеющие на игрушечную машину Чандры. Словно это был корабль пришельцев. Зрелище, хоть и диковинное, но вместе с тем легко узнаваемое. Россыпи домов посреди пахотных угодий. Красная земля, дающая скудные всходы. Они съехали на грунтовую дорогу, которая оканчивалась у поросшего травой холма. Далее тянулась скалистая гряда, а за ней вырисовывалась стена плотины. Чандра заглушил мотор. Утренний воздух был полон влажной прохлады. В небе зависло бледное солнце. Как в Англии летом, сказал Патель. Дамба, высокой изогнутой стеной, перекрывала реку. Они прошли по гребню плотины туда, где с рёвом прорывалась вода. Шлюзовые ворота были открыты. На валу у самого края стоял человек в джинсах и пёстрой футболке. Потель услышал его даже сквозь гул падающей воды. Он блеял. Сержант уже принял его за местного дурачка и хотел спросить об этом Чандру. Но в этот момент из дренажной трубы появилась коза и забралась по отвесной стене дамбы к своему блеющему хозяину. Чандра отыскала среди булыжников тропу и стала спускаться к руслу реки. Потель последовал за ней. Они прошли несколько сотен метров к тому месту, где река изгибалась, образуя ровный, покрытый илом участок. Чандра остановилась в нерешительности, огляделась. Всем своим естеством Потель ощущал тяжесть нависшей над ними громады. На ум пришла история про мальчика Ганса, пальцем заткнувшего дырку в плотине. Там, сообщила Чандра, на воткнутой в землю палке болтался обшмёток жёлтой ленты. Потель наклонился поближе. Сентиметров 5 в длину, неровный зазубренный край, как будто кем-то жёванный. Чендро посмотрел в сторону холма, где стояла машина. Проклятые козы. Это они поели ленту. А, видимо, местные сюда не суются. Определённо это были козы. Грунт усеивали отпечатки копыт и терялись на твёрдой земле. На том месте, где лежало тело, не было никаких отметок. Вообще ничего. Только слой ила и палка с обрывком жёлтой ленты. Будь на его месте Шерлок Холмс, подумалось Поттелю. Даже спустя месяц после убийства он зарылся бы носом в свежий ил и добыл с полдюжины улик. Но кто в реальной жизни собирал улики через месяц после убийства? Потель поддернул брюки и присел на корточки в том месте, где оканчивались отпечатки копыт. Земля была сухая, в клочьях травы, как на плешивой голове. В траве валялся всевозможный мусор, выцветшие обертки, грязные пакеты, поломанный хлам. Пока он копался в траве, появились люди: деревенские жители, пастухи, бездельники в лунги, несколько женщин в ночнушках с сахабками белья. Лунги полоска ткани, оборачиваемая вокруг бёдер на манер длинной юбки. Одежда на всех застиранная и затасканная в суровых условиях. Все останавливались поглазеть на двух приезжих, что копошились на месте убийства месячной давности, уже почти позабытого. Чендра словно прочла его мысли. Это только в книжках преступники разбрасывают пуговицы и мелочь. На одежде остаются бирлычки из прачечной, остаётся редкий бумажник из змеиной кожи, который можно купить лишь в трёх магазинах. Стоит лишь подобрать вещицу, сложить 2 и 2, и она ведёт прямиком к убийце. На деле всё шмотье сделано в Китае, а стоящие сведения можно получить лишь от людей. От людей, которые знают, что произошло? Да, такого человека я и надеюсь встретить в деревне. Конечно, мы должны собирать всественные доказательства. У нас куча материалов с каждого места убийства, и мы не знаем, имеет ли он какое-то отношение к делу. Когда у нас появится чёткий след, хоть и по чистой случайности, все эти вещи помогут нам выстроить сценарий или подтвердить показания. Потель подобрал обёртку от печенья. Если выяснится, что это, к примеру, сын бисквитного магната, то мы представим это в суде в качестве вещественного доказательства. Очень смешно, мистер Потель, сказала Чандра, но не засмеялась. Этот мусор набрался здесь уже после убийства. Каждая вещь, найденная на месте преступления, давно хранится в лаборатории. С них сняты отпечатки и установлены их прошлое. И сколько их? 153. На в скидку могу вспомнить флакон масла для волос фирмы Парашют. Пустой и без крышки. Чёрный порванный чехол для телефона. Фантики от жевательной конфеты. Ржавое лезвие для бритья, оно сердито отряхнуло головой. Пешие патрули обошли каждый сарай в окрестных деревнях, показывая жителям список предметов с приложенными снимками. Думаете, из этого что-то выйдет? Пока не вышло, но кто знает? Мы сопоставляем все сведения, внесли в каталог все предметы и снабдили указателями, расположили в алфавитном порядке и по цветам. Вау! Всё равно что грязи умываться, Чендро улыбнулось. Мистер Патель, вы помните дело Йоркширского потрошителя? В 70-е? Я тогда ещё не родился. Изучение этого дела было частью моего проекта во время учёбы в Кардиффе. Потрошителя 9 раз вызывали на допрос. Никто не упорядочивал информацию, материалы были раскиданы повсюду. Друг Питера Садклев описал в полицию, чтобы поделиться своими подозрениями. Его показания записали, и ничего не произошло. Тогда он приехал в полицию лично, и его показания больше года пролежали среди других бумаг, в то время как Садклев убил ещё трёх женщин. от того, что в кузнице не было гвоздя. Поэтому, когда мне поручили это дело, я затребовал от трёх лучших секретарей в управлении, включая личного ассистента Рад Шкумара, чтобы организовать всю информацию. Впечатляет. А толку? Голос Чандры прозвучал неожиданно резко. У нас нет прирождённых сыщиков, наделённых чутьём на убийц. А такие существуют? Конечно, Чандра пощёл. «Вы?» «Я бы так не сказал. Всем приходится корпеть над бумагами, говорить со всеми, проверять каждую версию, причем девяносто девять из ста ведут в никуда. Иногда верная улика маячит прямо перед глазами, но когда не знаешь, что искать...» Потель пожал плечами с мыслью о старике, который оказался потрошителем из Дейлса. «Иногда тебе просто везет», — подумал он, но вслух добавил. Любая мелочь имеет значение. Вы всё делаете правильно, Чандра просияла. Поэтому мы здесь, и спустя месяц после того, как собрали всё более-менее пригодное, копаемся в грязи и козьем навозе. Патель покачал головой. Возможно, Чандра просто дразнит его. Мне нужно увидеть ландшафт, чтобы представить действия всех вовлечённых лиц. В мане приложу, что заставило Анурадху забрести так далеко. Какой-нибудь пастух из окрестных деревень этого сделать не мог. Убийца добирался сюда из Бангалора или откуда-то из пригорода, Вайтфилда или Кармангала. То есть он ехал на машине. А что вы здесь видите, Чандра? Домбу? Нет, дорогу. Когда амби от неё ведёт одна единственная грунтовка. Кто-нибудь наверняка заметил приезжего. Машина стояла здесь? Нет. Ануратха попросила бы Падхи остановиться в деревне. И дальше пошла пешком с факелом. Понятно. Тогда лучше побеседовать с этим вашим анонимом. Чандра дала неоправданно резкий старт и развернула машину. Потель вжался в ожидании скрежета камне о крыло, но к счастью, его опасения не оправдались, и они помчались в обратном направлении. Возле россыпи блочных домов и магазина Чандра сбавила ход и свернула с дороги. Остановила машину под деревом. У входа в магазин висели связки бананов, рядом стояли несколько корзин с сморщенными овощами и фруктами. На крыльце сидели двое мужчин, и курили, глядя на дорогу. Один в белой рубашке и дхоти, второй в шортах, майке и в наушниках цвета хаки. Из-за дерева шаркая по земле, показался оборванный тип с красными озлобленными глазами. Таких полным-полно на улицах Индии. Он прислонился к стволу, покуривая биди. Биди тонкие сигареты, распространённые в Индии. Из одежды на нём было лишь лунги. Волосы цвета сухой ржавчины едва касались плеч. Оборванец сплюнул в пыль и уставился на машину. Бродячая собака выбежала из какого-то дома, обнюхат его слюну и навострила уши, когда потель открыл дверцу. Велея хвостом дворняга Гарину к ему на встречу. Мужчины на кольце прервали разговор и разглядывали приезжих. Человек в лунги оттолкнулся от дерева и, раскрыв рот, уставился на потеля. Его зубы, гнилые и испложь в коричневых пятнах, требовали серьёзного внимания. Так, значит, вот он, деревенский дурачок, подумал сержант. "Полиция", сказала Чандра и что-то спросила. Мужчина не обратил на неё внимания и что-то сказал потелю. "Говори с ней", отозвался сержант. Тотудо стоял взглядом Чандру. При этом его рука, словно движимая по собственной воле, потянулась прикрыть причинное место. "Критин", пробормотал потель. Чандра, не обращая внимания на руку, повторила вопрос. Мужчина ответил, как показалось потелю, надменным тоном. Чандра спросил ещё что-то. Он снова ответил. Чандра повернулся к отелю. Он утверждает, что в упадке припарковал машину на этом самом месте, после чего прождал несколько часов перед винной лавкой. К всеобщему удивлению, он не пил тодди. Тодди алкогольный напиток, получаемый за счёт брожения сока некоторых видов пальм. Пил только воду из бутылки и съел жареную рыбу. Винная лавка работает так поздно? Открыто круглой сутки, прозвучал голос у него за спиной. С крыльца спустился мужчина, уже более-менее прилично одетый. "Привет", произнёс он с широкой улыбкой, словно пастор с американского юга. "Равендран, староста этой деревни. Так вы из полиции? Я думал, расследование закончилось, и здесь больше нечего искать". Улыбка на лице Равендрана казалась неестественно широкой. Быть может, в деревне происходило нечто такое, о чем он всеми силами пытался умолчать? Или он лишь мягко возражал против нарушения полиции и привычного уклада жизни в деревне? Мужчина в наушниках вдруг выбросил сигарету, спустился к старости и что-то быстро зашептал ему на ухо. Равендран переменился в лице и порывисто повернулся к потелю. Так вы, мистер Потели из Скотланд-Ярда? Как приятно встретиться с вами, сэр. Только сегодня утром читали про вас в газете. Мы все к вашим услугам. Мужчина в наушниках скрылся за дверью и вскоре вернулся с двумя бутылками колы и трубочками. Местная Биндукола, сообщил староста. Очень знаменита. Угощайтесь. Между тем вокруг собралась небольшая толпа. Местные жители ждали, переговариваясь шёпотом. Мужчины в рубашках с длинными рукавами всевозможных расцветок и женщины в сари и пижамах. Среди них несколько детей. Чандра заговорила с ними, и ей кто-то нерешительно ответил. Без знания языка Потель чувствовал себя чужаком. "Сомневаюсь, что кто-то из них говорит на канада", сказал ему Чандра. "Попробуй томицкий". Когда она заговорила вновь, Потель заметил, как нахмурились некоторые из жителей. Не стоило забывать, что они находились у самой границы. Дамба разделяла Карнатаку и Тамилнат не только географически, потель читал о прениях между штатами из-за воды. Но останавливать Чандру было поздно. Она проговорила с минуту и замолчала. Никто не ответил. Когда заговорил Равиндран, в его голосе не звучало радушие, реплики были односложные. Женщина вышла из толпы и скрылась в доме в нескольких метрах. Остальные тоже стали расходиться. Никто из них, похоже, не видел посторонних в ночь убийства. Известно лишь, что Бупатки ждал перед Тодди Баром. Других людей или машин не было. «Быть такого не может! Кто-то должен был увидеть!» В Индии мистер Паттель либо все все видит, либо никто не видит ничего. «Кто, по-вашему, звонил?» В полголоса спросил сержант. «Староста или этот дурачок?» Чандра пожала плечами. Равендран положил руку Потеллю на плечо, отвёл чуть в сторону от Чандры. "Дело в том, мистер Потелль", произнёс он так, словно завёл мужской разговор, не обращая внимания на Чандру, что было весьма непросто. "Что в ночное время на Данбус съезжаются всевозможные парочки из Бангалора. Местным жителям мне по душе такое не потребуется. Мы кое-кого отвадили, и теперь их сюда приезжать не так много". Если кто и наведывается, то уже за полночь, когда все спят. Так что вполне возможно. За недели 2, 3 или даже 4 машины проезжают к дамбе. Если кто-то их видит, то не обращает внимания. Потельки внул, поблагодарил его и подождал, пока староста вернётся на крыльцо, после чего повернулся к Чандре и тихо сказал: "А вы предположили бы нечто иное?" Если жителей так бесят аморальные парочки, им бы следить за дорогой и отваживать их, или собрать местных молодчиков, чтобы задали им трёпку. Так было бы логичнее. Потель посмотрел на старосту, заметил, как тот прячет глаза. Люди разошлись, и остались только дурачок в лунги, Равиндран, и мужчина в наушниках. Дворняга всё ещё ждала от Потеля какого-нибудь угощения. Похоже, этот вот Чандра указал на Лунги, единственный в нашем распоряжении. Потель повернул голову. Тот остервенело чесал у себя в паху. Сержант скривил лицо. Вы уверены? Абсолютно. Отведём его в тот и бар и купим ему литр. Пинту вы хотели сказать? Литр, мистер Потель. Примерно две пинты. Безумие. Вы когда-нибудь выпивали яردвый бокал в пабе? Нет. «Черт возьми! Да вы и не жили!» — сказала Чандра и заговорила с Лунги. Тот после ее слов просиял, поманил их за собой. Равендран проводил троицу хмурым взглядом. Лунги зашел за угол и повел их по тропе между маленькими разномастными домами. Вскоре они вышли на прогал возле группы кокосовых пальм. Теперь, чтобы увидеть кирпичные дома, приходилось задирать голову. Далее, через зловонную канаву, тянулись глинобитные хижины и лачуги, где проживали, по всей видимости, рабочие с ферм и слуги. Тот дебор представлял собой временное строение, крытое тростником. Крошечный холл, стойка в виде стола и общий зал, скудно обставленный школьными лавками, отчасти поломанными. Они сели и стали ждать. Собака забежала вместе с ними. Лунги в компании дворняги сел в другой части комнаты. Потель не чуть не возражал. Ему не очень-то хотелось сидеть с ним рядом. Пока они дожидались хозяина, Чандра развлекала его рассказам о Махила Санга в Махараштре, которые недавно организовались в женские отряды и громили винные лавки, а хозяев избивали. Махила Санга радикальная женская организация, борющаяся за права женщин. Они любят выливать тотди в сточные канавы, рассказывала Чандра. На прошлой неделе кто-то снял на телефон, как Махила Санга вылили в буйволовый пруд почти 20 тонн тотди. Видимо, у буйволов был праздник, подумал Потель. Когда появился хозяин Чандра, первым делом заказала на всех тотди каждого вида и по тарелке жареной рыбы и курятины чили. На вопросительный взгляд Потеля она подмигнула и сказала: Пряник прежде кнута, мистер Потель. Кроме того, время ланча. Сейчас только 9. Часом позже и часом раньше, она пожала плечами. В дверях появился мужчина, но заметив их, поспешно ретировался. Мы распугиваем клиентов уру, заметил Потель. Они сидят тут на скамье снаружи из уважения. Вероятнее, местные ценители пальмовых вин, с ходу видели у него на лбу незримую табличку лигавы. Всё-таки на уровне инстинктов языковые и культурные барьеры теряли силу. Лунги тем временем самозабвенно ковырял в носу. Не похоже, что старо старат нашему присутствию, сказал Потель. А он так радушно улыбался, скорее притворно. Я бы объяснил столь мрачный приём тем, что местные не горят желанием сотрудничать. Почему? Как по-вашему? Причин, может быть, множество. ответил Чендра. Индийская полиция порой оказывает подобный эффект на тех, кому призвана служить. Она говорила так, словно сама не служила в полиции. Появился хозяин с тарелками и тремя пластиковыми стаканами Тодди. Всё свежее, только сейчас приготовленное, сэр. Он тоже проигнорировал Чандру. Казалось, одно лишь появление современной городской женщины угрожало их мужественности, и поэтому они предпочитали не замечать её. Он надеялся, что она просто растворится в воздухе. Курятина чили выглядела жирной сверх всякой меры. Потель не хотел проверять, что придавало красный оттенок рыбе: молотый чили или же пищевой краситель. Чандра принялась за еду. У Потеля заурчало в животе. Отбросив все предосторожности, сержант отправил в рот кусок рыбы. "Никогда такого не пробовал", признался он, превозмогая жжение. «Раба-фри — фирменное блюдо из Монгалора». Хозяин вернулся с небольшой миской свежих зеленых чили и поставил у Пателя под носом. Собака выбралась из своего угла и приблизилась к Пателю, завидев в нем потенциального благодетеля. Хозяин заметил дворнягу только сейчас и попытался прогнать ее. Собака поджала хвост и забилась под стол к ногам Пателя. «Пусть сидит», — сказал тот хозяину. Лунги захихикал. Хозяин, похоже, оскорбился. Это же собака. Пусть сидит, сказал Чандра. Как скажете, мисс, угрюмо проговорил мужчина. Присядь. Нам нужно поговорить. Хозяин продолжал стоять с торопелым видом. Ты говоришь по-английски? спросил Чандра. Разумеется, мисс. Мужчина осклабился, демонстрируя ряд коричневых порченных зубов. Подстать Лунги. У нас к тебе пара вопросов. Он сел. За прошедший месяц кто-нибудь из полиция изговаривал с тобой об убийстве Ануратхи? Только если поболтать. То есть, ну, когда останавливаются промочить горло или объезжают по кругу со списком вещей, которые находят у реки. У меня таких вещей нет. Мне известно из достоверных источников, что водитель Ануратхи несколько часов ждал здесь её возвращения. Вся твоя клиентура, не считая изредка заезжающих сюда полицейских и из местных. Так что ты должен был заметить приезжего вроде него, который провёл здесь столько времени и даже не стал пить тотти. Конечно, Мадам. Он был очень добрый человек. Я даже предложил бесплатный стакан, а он с улыбкой отказался. Потом он очень беспокоился, смотрел на часы и через минуту спросил у меня время. Тогда я спросил: "На что ему часы, если он не умеет определять время?" А он всё время смотрел на дорогу, вот так, туда, сюда. "Постой". Он сидел здесь и то и дело выходил смотреть на дорогу. "О, нет, сэр, он здесь не сидел. Слишком много народу. Воздух провонял пьяницами. Простите, я говорю не о таких, как вы". Внутри только люди из хороших каст. Обычно снаружи сидят лишь неприкасаемые, но он настоял. Очень напряжён был. Посмотрим, что там снаружи, предложил Потель. Снаружи на лавках уже никого не было. Грунтовка выворачивалась со стороны кирпичных домов, шла мимо той де бара и огибала лочуги неприкасаемых, после чего убегала на север к отдалённым невидимым соблазнам Бангалора. Дорога просматривалась на четверть мили в каждую сторону. «В котором часу умерла Ануратха?» — спросил Потель. «Между одиннадцатью и часом ночи». «Да скольких здесь ждал водитель?» — спросил он у хозяина, который вместе с ними вышел посмотреть на дорогу. «Да часу, не меньше. Я помню, как он говорил, уже час слишком поздно. Не для меня, брат», — сказал я ему. Эти пьяницы будут пить до рассвета, пока за ними жёны не придут. Это подтверждает показания Бупатхи, сказал Чандра. Он прождал здесь до часу ночи, прежде чем отправиться на дамбу. Там он ничего не обнаружил, было слишком темно. Поэтому вернулся домой и позвонил в полицию. К тому времени, когда полиция направилась сюда констебля, поднялось солнце, и пастухи первыми увидели тело. Стояли вокруг и глазели. Она повернулась к хозяину лавки. Он сказал, куда собирается, когда выезжал. Я сказал ему: "Я только сбегаю помаленькому". Но когда вернулся, его уже не было, только деньги на столе под камнем. Очень безответственно. Одну минуту мог бы подождать меня. Когда я подошёл, кое-кто из пьяниц, собственно, он сейчас внутри. Хозяин понизил голос. Уже дорасчёлся на деньги. И добавил громко: "Я держу деньги в железном шкафчике под замком, всяким чутя, до них не добраться". Чутя, засаранец, сволочь и так далее. Хинди. Не выражайся, Аджорна Учандра. Простите, мадам. Займись своими делами, сказал отель. Нам нужно переговорить. Сэр, хозяин пришёл в замешательство. Он сказал: "Ступай и займись делами". — повторила Чандра. — Нам нужно поговорить. — О-о-о! — он просиял. — Говорите, говорите, я иду. Когда хозяин удалился, Паттель сказал, если Бупатхи сидел здесь после того, как Ануратха ушла пешком и ждал с десяти до часа, он должен был увидеть машину, проезжающую в сторону дамбы или обратно, или то и другое. Я удивился, отозвался хозяин, который отошёл не так уж далеко, начищал тряпкой бутылку в углу за импровизированной стойкой. Когда прочитал в Канада Малар, что его арестовали. Он был такой славный, такой любезный, даже не пил тодди и носил мало. Что это? спросил потель. А, произнесла Чендра. Бапатхи держит пост перед паломничеством в соборе Малу. Они носят только чёрное, избегают алкоголя, сигарет, секса и дурного поведения, да ещё и вегетарианцы. И всё же Бупатхи заказал рыбу, заметил Патель. Это так, хозяин покивал. Хм, протянул сержант. Маловинной лавки. В общем, сказал Чандра, если бы с 10 до часу к Дамби или от неё проехала машина, Бупатхи наверняка её заметил бы. Мы почти уверены в его невиновности, поскольку хозяин лавки и этот полуголый утверждают, что он все это время находился здесь». «Вообще-то», — поправил Патель, — «так утверждал только хозяин. С его слов нам лишь известно, что водитель не пил Тодди, а только воду из бутылки и заказал жареную рыбу. Все это могло произойти и в десять. Он стоял здесь и таращился на деньги, которые водитель оставил во втором часу. «Спросим его самого», — сказал Потель. Когда они вернулись внутрь, собака забралась на стол и вовсю вылизывала тарелку. Она виляла хвостом и опасливо поглядывала на них, пока Чандра не прогнала ее. Лунги сидел в том же углу, что и прежде, но все три стакана стояли теперь перед ним. Пустые. Он что-то сказал Чандре и кнул. Его сонный взгляд блуждал по сторонам. Чандра повернулась к Потелю. Он думал, мы ушли, и не хотел, чтобы добро пропадало. А я уж отчаялся вернуться в Бангалор трезвым. Чандра обратилась к Лунги по-английски. В ночь убийства Ануратхи ты был здесь с 10 до часу ночи? Я здесь жить, сказал Лунги. Хозяин, мой брат заложит приданое моей мамы. Это так, хозяин вошёл следом за ними. Только насчёт маминых украшений неправда. Я взял небольшую суду в банке. «Поясни», — сказал Потель. «Он мой младший брат, Бестолыч. Проку от него никакого. И если б я не пообещал матери на смертном адре приглядывать за ним, он не пропивал бы все мои доходы». «А...» — произнес Потель. «Похоже, ничего полезного мы здесь не узнали», — сказал Чандра. «Возвращаемся?» «Проверяю его телефон», — сказал Лунки. «Что?» — не понял Потель. «Водитель». Он звонит два раза. Я слушал, пытаюсь. Ничего не слышу. Водитель говорит очень тихо, смотрит туда-сюда, чтобы кто-то не подслушивать. Когда я выглянул, он выключает телефон. Потер посмотрел на Чандру. В попытке позвонил в полицию, когда вернулся домой. Верно? Мы проверили его телефон, там не было звонков, ни входящих, ни исходящих. Поехали, побеседуем с ним. Чандра улыбнулась Лунги. Ты сегодня очень помог нам. Пойдём наружу, мы выдадим тебе награду. Лунги облизнулся, встал и, поправляя причёндалы, направился к выходу. Хозяин с хмурым видом последовал за ними. Он явно чувствовал себя ущемлённым на фоне такого обхождения с паршивой овцой в их семействе. Наружу Чандра сказала Лунги: Протяни правую руку. Тот послушно вытянул руку. Чандра отстегнула короткую латхи с пояса. "Что?" начал Лунги. "Что?" произнёс Потель, и она с размаху ударила по вытянутой руке. Лунги взвыл и сложился пополам, зажимая кисть. Чандра повернулась к Потелю. "Надеюсь, будет долго болеть и научит его кое-каким манерам". Есть поговорка на тамильском, а она снова повернулась к Лунги. «На ламатуку о Русоди». «И что это значит?» — спросил Потель. Чандра пожала плечами. «Сложно перевести». «Непослушной корове, калёного железа», — сообщил довольный хозяин. «Всё страннее и страннее», — подумал Потель. Чандра достала бумажник, вынула купюру в пятьсот рупий и передала хозяину. «Половина за Тодди, половина за еду. Для твоего брата. Ты обещал матери приглядывать за ним». то есть кормить его и поить, причем не только Тодди. Понятно?» Хозяин кивнул разину в рот. Лунги молчаливо стоял, потирая кисть с гримасой боли на лице. Чандра, не обращая на него внимания, продолжала наставлять хозяина. «Я пришлю констебля записать показания. Проследи, чтобы он был в состоянии дать их».